Глава 13. О, доблестный капитан британской армии Дайер! Вы, убитые большевиками на станции Сакогорка, мирно опочили в земле. Какая волшебная ночь пролетает над миром! Какая тишина вокруг вас! И как сыро вам, как темно! Капитан Дайер, эта глава посвящается вам. Отбивка. Покуривая трубку, Вилки читал, что пишет американский посол в Стокгольме. Наилучшим местом для военных действий против большевиков всегда будут прибалтийские провинции и Финляндия. Их выдвинутое географическое положение, их порты и железные дороги, близость к Петрограду, все говорит в пользу подобных операций. Важно помнить, что Красная Армия, вырастая численно, улучшается также и качественно. Следовательно, борьба против большевиков позднее будет более сложной, нежели сейчас. Вилки посмотрел на дату. Телеграмма отправлена за Океана Стокгольма еще в декабре 1918 года. Хлебнув виски, Вилки вызвал шифровальщика. «Приятель, к чему мне эти прошлогодние цветы?» «У американцев слишком сложный шифр. Удалось расшифровать депешу только сегодня». «Не стоило и возиться», – заметил Вилки. «С тех пор, как писались эти строки...» Большевики успели вырасти численно и улучшили свою армию качественно. Нам придется уйти до осени. Если навигация нас задержит, большевики не станут ждать. Они вышибут нас прямо на полярный лед, где мы съедим ремешки от своих часов. Шифровальщик, опытный секретный волк, спросил. Но, сэр, неужели у нас так плохо на фронте? У нас как раз хорошо на фронте, ответил ему Вилки. У большевиков как раз плохо на фронте. Но надо же уметь предугадывать события. Всегда лучше уйти, нежели убежать. Я согласен, что в любом случае армии короля будет стыдно. Но позор станет несмываем для Англии, если мы дадим большевикам разбить нас. А потому лучше уйти, не слышно, затворив за собой двери. Пусть думают в мире, что мы вполне приличные гости и не засиживаемся. По ночам обостренные текут мысли. Точнее, обобщение. И потому лейтенант Вилки любил ночную работу. За окном уснул чужой русский мир. Только искрят антенны корабельных радиостанций. Только перебегают фронты и границы шпиона. Только целуются где-то влюбленные. Ох, как это приятно. Отгородиться от мира стеной молчания и тьмы. Чтобы остаться одному и думать. Вилки вспенил виски в стакане. Велел разбудить секретаршу. «Прости, дорогая», сказал он ей, «ты даже с просонок очаровательный. Мне захотелось узнать, сколько сейчас сидит народу в концлагерях. Печенга, Мудьюк, Чесма, Александровск, Йоконьга, Мурманск, Арханг, ну и прочие лагеря». Потом Вилки внимательно изучал сводку. «Это здорово!» Вино перелита нами через край. Сводка наполнила его душу тревогой. 17% жителей русского севера было арестовано. 17%! Одна шестая часть всего населения края. Когда каждый третий или четвертый пройдет через тюрьму или лагерь, это становится очень опасно. Да, сказал себе Вилки под утро. Эвакуацию, пожалуй, надо сворачивать уже к августу. Именно так. И пора вызвать из метрополии генерала Роулиссона. Да, пора. Кто такой генерал Роулисон, знали тогда немногие. Рано утром Вилки выехал на фронт поездом для инспектирования Дайеровского батальона. На одном глухом полустанке в вагон к нему вбежал с бутылкой Рома Ковторан Чаплин, ныне полностью амнистированный даже командовавший полком. Полк этот был составлен из чаплинцев, приверженцев военной диктатуры, из офицеров ледовитой флотилии и отпетых хулиганов, с которыми Георгий Ермолаевич удивительно умел находить общий язык. Чаплин стукнул бутылкой перед носом у юлки. «Бродяга! Ах ты, старый бродяга! Мы готовы! Выпить? Не только выпить, но и закусить в Архангельске, куда мы готовы ворваться с боем и свернуть шею правительства. Хочешь?» выпить, отвечал Вилки. Но не больше того. Они наспех выпили, и Вилки придержал пыл ко вторангу. "Джош, сказал он ему радушно, Боюсь, что время военной диктатуры не настало. Это будет последняя карта в игре, и тогда ты понадобишься, но уже не нам, а Миллеру. Если, конечно, Миллер не догадается закончить игру вместе с нами. Значит, Побледнел Чаплин. Это правда? И вы сознательно замазывали нам глаза двумя бригадами, которые брошены под котлос. Вы уходите. То, что простительно американцам, этим липовым демократам, что простительно и болтунам, французам, то совсем нельзя простить вам, деловым людям. Где же, черт побери, ваше хваленное джентльменство? А ну при нас. Ударил гонг, Джордж. А ты уже не молот и прыгать на ходу в твои годы рискованно. Прощай. Стоя на подножке вагона, наращивающего скорость вдоль лесной поляны, Чаплин прокричал вилки последние: Я могу и другое. Я ворвусь со своим полком в Архангельск, и силой оружия мы заставим вас остаться с нами до конца а на фронте, в расположении позиции Дайеровского батальона, было тихо. Высоко вскинулись жирные травы, и в покосах бойко стрекотали кузнечики. Здесь лейтенанту Вилки встречали русские офицеры, знающие русский язык, и английские офицеры, знающие русский язык. Это была боевая кампания, скрепленная кровью и опасностью. «Как настроение в батальоне?» – спросил Вилки для начала. «Отлично!» Правда, доля излишнего ухорства существует. Ну, так и должно быть в славном дайровском батальоне. Поздний вечер. Из-за леса приходит ночь. Очаровательная, как и минувший день. Хорошо дышится. С возвращается стады коров, бренча колокольчиками. Вкусно пахнет парным молоком. Что звонко брызжит сейчас в пустые цинковые ведра. Вилки чувствовал себя превосходно. Пребывание в русской деревне напомнило ему детство, проведенное на ферме у дедушки. На столе – бутылки, под лавками – ящики с гранатами. «Я не буду пить», – отказался Вилки. «Сегодня это ни к чему. Впереди нас ждет ночь, полная волшебного очарования». Офицеры же были настроены не так романтично. Они как следует налокались и улеглись спать. А лейтенант Вилки побывал в окопах, куда лезла синяя гоноболь и давилась под кубулками сочная морожка. Да чего же тихо на фронте? Даже не верится. Да можно быть абсолютно спокойным, если позицию держит героический Дайровский батальон. Он спустился к реке, разулся и сел на берегу. В таинственных кустарниках, где что-то загадочно белело, кричала зловещая одинокая птица. Милки долго пытался угадать, что же это за птица. И никак не мог. В Англии таких не было. Птица русская. А он, лейтенант Вилки, находится в России и течет перед ним в русское море русская же речка и плещется в камышевых заводях русская гуливая рыба. Птица вскрикивала в ночи, резко и пронзительно, словно в загадочных кустах тупой пилой резали сырую доску. Когда Вилки вернулся в избу, то как-то не сразу все сообразил. Лежали перед ним офицеры. Шесть офицеров русских, знающих английский язык, Четыре офицера британских, знающих русский язык, все они лежали спокойно, будто спали. А рядом с ними отдельно лежали их головы. Да чего же тихо на фронте? Даже не верится. Монк, Берт, Харди, Хьюги, звал он, тронул одну голову, и она покатилась. «Вот он!» – заорали в дверях. Выросла тень человека. Провела вдоль избы очередью. Добротная русская печь, еще теплая, спасла вилки. Рукою, сбивая со стола пустые бутылки, нащупал гранату и стоял весь сжавшись. Пальцем проверил, здесь ли запал. Слава Всевышнему, граната была с запалом. Вырвал чеку, как вырывают из тела занозу, и со стоном швырнул бомбу в двери. Вилки был единственным, кто остался цел. Восстание! Восстание! Восстание! Помните, люди, Дайеровский батальон? С треском обрушилась тишина на фронте, когда батальон пошел на прорыв. Через фронт. Обратно. К своим. «Мы не суки!» – кричали солдаты. «Жрите сами вашу тушенку!» Через селу Троицы. Прямо на Топсу. Расстреливая все живое, рванулся через фронт дайровский батальон. И забыт в избе штаба флаг с мечом, увитым лавровыми венками. Снова вспыхнули на каскетках заранее припрятанные звездочки Красной Армии. «Вперед!» – звали их комиссары. Двенадцать пулеметов и британские помпомы, ухующие в ночи, словно филины, работали вдоль полотна дороги. «Отборные солдаты! Молодцы! Разве их остановишь?» Железная грудь батальона разрывала, как бумагу, все укрепления. Неслась вперед. Только вперед. К своим. Через полосу огня, над орвами Благгаузов, мимо бронепоездов. Вперед! Вилки вернулся в Архангельск. Настроение высшего командования было здесь подавленным. И наоборот. Восстание Дайровского батальона высоко подняло настроение в британских войсках. Всегда было очень далеко до Теперерии. Но теперь сразу Типерери приблизилась к каждому. Вилки места себе не находил. Скорее, скорее сюда Роулисона из метрополии. Когда его спрашивали потом, как все это было, он отвечал. Ну, что вы спрашиваете? Это был кошмар. Фронта у нас уже нет. Дайровцы проделали в нем такую дыру, то большевики сразу воткнули туда свой кулак и нам его показывают. Показывают? Но чё ж не бьют? Они слишком сейчас заняты. Колчаком и угрозой Юденича. К тому же пал Царицын, этот русский верден, и большевики за него будут драться. Но кулак уже здесь, мы его нюхаем. Из метрополии сообщили, что генерал Роулисон выезжает спешно. И очень хорошо, сказал Вилки сразу успокоившись. Кто же такой этот генерал Роулисон? Знать об этом пока не обязательно даже английским солдатам. Одно можно сказать. Генерал Айронсайд и в подметке не годился генерал Роулисону. Роулисон был молочага, парень что надо. Кстати, этот парень был лордом. Отбивка. Капитан Дайер, как жаль, что ваша могила не сохранилась на Архангельском кладбище. Ее не мешало бы оставить. Для истории.